Несколько дней спустя ее перевели отсюда, и она сидит совчарик. Два дня тому назад умер Аветисян. Он сидел здесь с 1905 года, и до окончания его заключения оставался только один месяц. 8 марта. Уже неделя, как я опять сижу один. До этого я в течение двух недель сидел с офицером Б и неделю с офицером Калининым.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 Он сам составил подложное письмо, якобы написанное Калининым, и велел арестованному денщику Калинина отвести это письмо влюблен какому-то адвокату, бывшему когда-то офицером, и сказать, что это письмо от Калинина, и что он, его денщик, был тоже арестован, но его освободили, и он просит, чтобы адвокат принял на себя защиту Калинина. Адвокат вытолкнул за дверь денщика-шпиона.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 Их показания были продиктованы в Ансядске. Сами они на суд не явились. В вызове свидетелей защиты было отказано. На суде все время присутствовал в Ансядске, беседовавший с судьями во время перерывов. Обвинение Краковецкого базировалось на показаниях Гогмана и поручика 14-го Оланецкого пехотного полка Александра Бочарова и на подброшенной ему литературе.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 Солдата Чемакова, фельдшера, в 7 годах, Темкина, Ляуфмана и 12 солдат на поселение. Троим дали по одному году дисциплинарного батальона, одного офицера и 9 солдат оправдали. Скалон смертил приговор только Панькову и Синицыну, им дали ссылку.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 Начальник посоветовал написать прошение Утгофу. без его разрешения своей власти он не может посадить их вместе. Утгоф ответил, что теперь он не имеет ничего против этого, ведь суд уже состоялся и комедия уже не нужно Теперь они сидят вместе. Отец Панькова — отставной казацкий полковник, отец Калинина — подполковник, в настоящее время — воинский начальник. Семья Калинина чисто военная.